Глава 3. Дом приемов располагался в особняке с готическими окнами, напоминал маленький средневековый замок, утопавший в садах. В жарких московских сумерках к стрельчатым воротам подкатывали сверкающие автомобили. Из них поднимались дипломаты в черных пиджаках, офицеры и генералы в мундирах Сановники с торжественными лицами. Исчезали в чугунных воротах. Стражи перекликались по маленьким чутким рациям. Михаил Соломонович назвал свою фамилию. Внимательный привратник отыскал его в списке, и Михаил Соломонович был пропущен в ворота. Прием проходил на воздухе в саду. Пахло розами. Фонари светили сквозь листву. Вокруг фонарей летали ночные белые бабочки. Казалось, близко за деревьями скрывается море с лунной дорожкой. Гости с бокалами шампанского расхаживали по саду. Бабочки то одна, то другая покидали фонарь и слетали к гостям, садились на черные пиджаки, золотые погоны, сияющие седины и лысины. Михаил Соломонович, сжимая хрупкую ножку бокала, двигался среди гостей, раскланивался, обменивался улыбками и рукопожатиями, как если бы встречал знакомых, ибо здесь все были знакомы или делали вид. Каждый пребывал в движении, совершал посаду эллипсы и круги. Поклон, две-три фразы, любезность, шутка – и снова круговое движение, где все хоть на мгновение касались друг друга. Шло опыление, пестики встречались с тычинками, рождались завязи, и плод мог обнаружить себя в международном скандале, в громкой отставке, в неожиданном назначении или в банкротстве известного банка. Михаил Соломонович чувствовал, что в этих касаниях сталкивается множество дипломатических интриг, разведывательных комбинаций, финансовых схем, аппаратных ухищрений. И он уже помещен в одну из этих интриг. Его осыпала клейкая пыльца, и он несет в себе зависть. «Боже мой, как я рад встрече! Нам нужно чаще видеться!» На него наскочил полный господин с шустрыми глазами чокнулся шампанским. «Как поживает Роман Андреевич?» «Прекрасно! По-прежнему бодр, предприимчив!» Михаил Соломонович не стал разочаровывать господина признанием, что тот обознался. «Роман Андреевич – находка для департамента!» Господин еще раз чокнулся и устремился к проходящему генералу. Михаил Соломонович – раскланился еще с одним гостем. Лысый костлявый череп с желтоватыми пятнами, запавшие больные глаза, тощий кадык, под которым изящно чернел бархатный галстук бабочка. «Вы прекрасно играли в последнем спектакле», произнес господин. «Я хотел было пройти за кулисы, но не решился помешать вашему триумфу». «Напрасно! Я очень дорожу вашим мнением». У нас мало истинных театралов господин удалился, а михаил соломонович так и не вспомнил в каком театре и на каком спектакле случилась их встреча. Все умолкли перестали чокаться, обратились к особняку откуда выходили министр иностранных дел кленов и его африканский коллега министр центральноафриканской республики Мкомба. Министр Кленов был очень худ, сутул. Тяжелая голова слабо держалась на длинной шее. Руки жестикулировали порой не в попад словам, и тогда министр умолкал, приводя в соответствие слова и жесты. Он был похож на богомола. Его длинные конечности, смуглое лицо с ослепительными вставными зубами внушали симпатию. Африканский министр Мкомба был молод. Круглое лицо, большие мягкие губы, яркие белки и розовый язык, который вдруг появлялся, когда министр смеялся. На его щеке виднелся длинный шрам. Михаил Соломонович знал, что в африканских племенах такие надрезы делаются заточенными кромками морской раковины, когда юноша проходит инициацию. Министр Кленов и его африканский гость встали под фонарем, светившим в зелени дерева. Из листвы выпала бабочка, присела на щеку африканца, белая на бархатно-черном, и министр бережно смахнул ее тонкими пальцами. Остальные гости не приближались, не смея помешать их беседе. Под деревьями появился виланчелист, заиграла музыка легкая, летучая, какая звучала на венских балах. И под эту музыку в кругу гостей появился Анатолий Ефремович Чулаки. Михаил Соломонович впервые мог близко созерцать это надменное с приподнятым подбородком лицо, крепкий с большими ноздрями нос, розовый двойной подбородок, рыжие небрежно подстриженные волосы и множество мелких красноватых веснушек похожих на сыпь. Чулаки остановился, сюртуки и мундиры потянулись к нему. Чулаки холодно кланялся, пожимал руки, не принял от официанта шампанское, отстранил почитателей и прошел к фонарю, под которым беседовали два министра. Прервал их разговор, и было видно, как в ответ на его приветствие заулыбался африканец, замелькал его розовый язык. Михаил Соломонович чувствовал исходящую от чулаки железную силу. Эта сила гнула в поклонах спины, оставляла вмятины в репутации, громила оппозицию, воздвигала новых лидеров. Эта железная сила привела к власти президента Троевидова. Она спалила мятежный дворец советов, передавала русские нефтегаз английским и американским компаниям, пускала американскую разведку в русские секретные центры. И теперь этому всесильному повелителю грозила напасть. Михаил Соломонович готовил эту напасть. Затея была смертельно опасной. Еще не поздно достать телефон и остановить Аллу, а самому незаметно ускользнуть и остаток вечера провести в баре Комельфо, где собираются художники и актеры. Попивая любимой мартини, выслушивать дурацкие шуточки. Оба министра вышли из-под фонаря и отправились в особняк. Белые бабочки летели за ними, стараясь присесть на бархатистую щеку африканца, словно из пор его черной кожи выделялся душистый нектар. Чулаки окружили гости, и он уделял каждому полминуты, а потом отдалял, открывая доступ другому, пока не уединился с седовласым гостем, похожим, как подумал Михаил Соломонович, на лорда. Михаил Соломонович беседовал с господином, который представился профессором Института стран Азии и Африки. Михаил Соломонович – Назвался артистом Вахтанговского театра. И собеседник вспомнил спектакли, где видел Михаила Соломоновича. «Коммунисты шли в Африку с Марксом и автоматом Калашникова. С чем пойдем мы? Россия должна найти свой подход, понятный африканцам», – рассуждал собеседник. «Мы пойдем в Африку с Пушкиным», – Михаил Соломонович приподнял бокал – будто произносил тост. «Пушкин – африканец. Африка подарила нам Пушкина. Тот создал язык, которым Господь Бог говорит с русским народом. Теперь Россия возвращает Пушкина африканцам. Пушкин несет им русскую идею вместе с громом там-тамов, которые гудели в крови поэта». «Как вы сказали?» – изумленно воскликнул профессор. Там-тамы в крови Пушкина. Над этим надо подумать. В этом есть глубокий смысл. Михаил Соломонович, продолжая пояснять свою мысль, медленно приближался к чулаке, влекая за собой профессора. Когда тот, насыщенный фантазиями о там-тамах, удалился, Михаил Соломонович оказался так близко к чулаке, что мог слышать его разговор с седовласым лордом. Разговор велся на английском. Михаил Соломонович, зная английский, мог понимать разговор. «Вы, Анатолий, полагаете, что все так серьезно? Вы действительно считаете, что Россия удаляется от Запада? Вам на Западе видна витрина России. Я создавал эту витрину, надеясь, что она прорастет вглубь и станет сущностью новой европейской России». Но я просчитался. В русской истории существует грибница, которую не в силах вырвать любые реформы. Грибница на время замирает, но потом оживает, и на ней вырастает очередной имперский гриб. Президент Троевидов собирает вокруг себя сторонников имперской России. Они ему кружат голову, Мне все труднее оказывать на него влияние. Мои единомышленники подвергаются давлению, не исключая, что в ближайшее время Россию ждут перемены». Чулаки заметил стоящего рядом Михаила Соломоновича и недовольно отошел, увлекая Седовласова лорда. Михаил Соломонович старался угадать, кто эти люди, что выращивают имперский гриб. Какое давление испытывает всесильный чулаки и его единомышленники? Как ломтик подслушанного разговора связан с секретной операцией, в которую вовлечен Михаил Соломонович? И не перетрут ли его в щепотку муки жернова, которые скоро закрутятся на вековечной русской мельнице? Он испытал панику, извлек телефон, собираясь остановить Аллу, запретить ей появляться на приеме, но она уже появилась. Единственная женщина среди мужчин, она своим появлением обожгла их всех. В темно-зеленом вечернем платье она казалась ослепительной. Бирюзовые глаза смотрели с наивным восхищением, словно она была счастлива видеть этих дипломатов, офицеров, сановников. Ее молодые розовые губы чудесно улыбались, и эта улыбка была для всех, и каждый считал эту улыбку своей, и каждый, награжденный этой улыбкой, хотел к ней приблизиться. На спине платье распадалось, и в длинном вырезе играли лопатки. В желобке, пробегавшем вниз от лопаток, лилась струйка света. Струйка бежала, и скрывалась в глубине выреза. Алла медленно шествовала, драгоценная струйка переливалась. Все, мимо кого она проходила, завороженно смотрели на струйку, на играющие лопатки, на пшенично-золотые волосы, не скрывавшие чудесную шею. «Кто это вы не знаете?» с волнением спросил Михаила Соломоновича молодой генерал, чей мундир украшало множество орденских колодок, свидетельство множества подвигов, которые совершил генерал. Ну как же, это артистка Елена Протасова из Вахтанговского театра. Она играет главную роль в принцессе Турандот. «Действительно принцесса», — сказал генерал. Алла выступала, словно была на подиуме, медленно, плавно одаривая улыбкой, небрежными поклонами. Позволяла любоваться собой, любить себя, окруженная обожателями, которые преданно следовали за ней. Она вела их под фонарями, по таинственным эллипсам и кругам, и ночные бабочки сыпались сверху, садились на ее золотые волосы и белые плечи. Михаил Соломонович восхищался ей, зная, что ему принадлежат эти розовые губы, белые плечи. Он незримо управляет плавными движениями ее ног, поклонами, поворотами прекрасной головы на белоснежной шее. Так управляют беспилотной моделью, пуская по эллипсам и кругам, вергая в эти круги опьяненных зрителей, дипломатов, генералов, разведчиков. Михаил Соломонович – был в возбуждении, какое испытывает режиссер во время премьеры. Ему принадлежат сцена, актеры, зрители, музыка, мерцание люстры, фазолота ложь и чудесный взмах пленительной женской руки. Алла прошла в стороне от чулаки, повернулась к нему спиной, чтобы тот увидел волшебную струйку света, стекающую вниз по ложбинке. Алла удалилась И Чулаки последовал за ней, минуя других гостей так, чтобы была видна волшебная струйка на голой спине, исчезающая среди темно-зеленого шелка. Алла не оборачивалась, пила шампанское, любезничала с африканским послом, играла лопатками. Чулаки следовал за ней. Она видела, что он преследует ее. Смеялась, запрокидывая голову, так что волосы ложились на плечи. Ее лопатки дрожали от смеха, перламутровая струйка бежала по спине. Михаил Соломонович увидел, как чулаки подошел к Алле, поклонился, поцеловал руку. Она милостиво задержала свою ладонь в его обожающих пальцах. Михаил Соломонович успокоился, он вывел управляемую модель к цели и мог отключить управление, перевести модель в автономный полет. Он еще следил за ними, вступал в мимолетные беседы с гостями. Гостей становилось меньше. За воротами голос в мегафон подзывал машины. Михаил Соломонович видел, как Алла и Чулаки исчезли в воротах. Сверкающий автомобиль мелькнул в стрельчатой арке и скрылся. Михаил Соломонович, завершив операцию внедрения, собирался покинуть дом приемов, чтобы завтра утром посетить конспиративную квартиру на Патриарших прудах и извлечь потаенную запись. Он действовал как секретный агент секретного центра и был преисполнен служение. Уже уходил, когда из тенистых деревьев в свет фонаря вышла женщина. Полыхнуло ее ярко-малиновое шелковое платье, блеснула улыбка. «Михаил Соломонович, уже уходите?» То была Лана Веретенова. Ее удлиненное с тонким носом лицо, маленький пунцовый рот, темные глаза, которые, увидев Михаила Соломоновича, стали огромными и тут же сощурились, полные льющегося из деревьев изумруда. «Лана, вы?» – Михаил Соломонович повел взгляд от ее обнаженного плеча к подолу шелкового вечернего платья. Но оно легло волной, скрыв туфлю и лодыжку, и счастливого ослепления не случилось. «Как вы здесь оказались?» «Меня пригласил министр Кленов. Иногда я его консультирую. «Вы специалист по Африке?» а также по Азии, Европе и Латинской Америке. Как, впрочем, и вы, Михаил Соломонович. Но что я знаю о мире, скромный московский предприниматель, и ходите на рауты в резиденцию министра иностранных дел, вы приглашаете в свою школу эротических таинств, колдунью из Мексики, врачевательницу из Таиланда, Собирательницу пьянящих трав из Мозамбика? Школа эротических таинств? Департамент Министерства иностранных дел? Скорее, Министерство мой департамент. Михаил Соломонович засмеялся. Ощутил опасность, исходящую от красавицы с колдовскими глазами, способными пугающей расширяться, как у Смуглая с черными волосами в малиновом платье она была ворожея. Такие ворожеи водились в античных городах Средиземного моря и гадали на раковинах и акульях зубах. Она была опасна. Выводите знакомство с могущественными людьми, такими как министр Кленов и Антон Ростиславович Светлов. Это приближенные президента. «Может быть, вы вхожи к президенту?» «Вхожа» громко сказано, но несколько раз я у него была. Чем же вы полезны президенту и его сподвижникам? Я гадалка, предсказываю будущее, даю советы, помогаю принять верное решение. При дворах всегда были гадалки. Они были у Николая II, у Ленина, Сталина, у Ельцина. Леонид Леонидович Троевидов не исключение. Все важнейшие государственные решения принимаются после консультации с вами? Полагаю, что некоторые. Сначала я угадываю последствия принимаемого решения, а потом его утверждают органы власти. От некоторых решений я предостерегаю, на других настаиваю. Выходит, вы своими советами Определяете политику государства и ход самой истории? Вы проницательны, Михаил Соломонович. Историю творят гадалки при дворах императоров и вождей. Существует Всемирный совет гадалок. Мы собираемся со всего света на островке в Саргасовом море и вырабатываем образ будущего, рассылая его президентом земного шара. Лана смотрела на изумленного Михаила Соломоновича, глаза ее стали огромными, а потом сузились, и в них отразилась шелковая белизна пролетевшей ночной бабочки. Михаил Соломонович и Лана смеялись. Михаил Соломонович почти поверил ей и теперь смеялся вместе с Ланой, видя, как на ее удлиненном средиземноморском лице переливается свет фонаря. На чем же вы гадаете? На картах, на тучах, на зерне, на морозном узоре, на скрипах калитки, на лунной тени, на крики совы, на шелках, на холстах, на пяльцах, на кольцах, на лягушачьих лапках, на машинах хвостах, на ромашках, на розах, на каменных львах, на церковных куполах на водорослях, на раковинах, на ветре, на течении, на заморозках, на присказках, на притолоках, на половицах, на горшках, на ухватах, на ступах, на метлах, на курьих ножках, на козьих рожках, на ложках и сороконожках, на ночных белых бабочках, которые садятся на головы избранников, летят на свет их будущей славы. Лана махнула рукой, отгоняя бабочку от головы Михаила Соломоновича, куда бабочка собиралась присесть. Они снова смеялись. Ему стало легко. Они были похожи, смешливы, игривы, болтливы. Сыпали словами, летучими ворохами, в которых весело барахтались и кувыркались, как в копнах зеленого сена на лугу. В детстве на даче... Он прибегал на луг и зарывался в душные ворохи. Что заботит президента? Что вы насоветовали Антону Ростиславовичу Светлову? Это государственная тайна. Гадалки умеют хранить тайны. Среди этих тайн есть ужасные. Вы не боитесь хранить государственные тайны? Гадалок после их гаданий убивают. Убивают и тех, кому они гадают если те не внемлют предсказанием. Так было с царем Николаем, с Кеннеди, с Гитлером. Внимайте предсказаниям гадалок, Михаил Соломонович. Он опять испугался. Не углядел в этой ведунье приманку, которую ему подбросили. Ее подослали к нему, как он подослал Аллу к чулаки. Чулаки опьянял, увидев перламутровую змейку, скользнувшую по спине Аллы, а Михаил Соломонович, ослеп отсверкнувший сверкнувшей из-под шелка лодыжки. Думал об этой лодыжке, мечтал ее целовать. И надо очнуться, весело пошутить, раскланяться и уйти, оставив черноволосую ведьму среди магических фонарей и мистических бабочек. «Хотите, я вам погадаю, Михаил Соломонович?» «Уж лучше не знать своей доли, жить вслепую!» Он отмахнулся, желая уйти. «Дайте руку, Михаил Соломонович!» Лана схватила его руку и удержала, когда Михаил Соломонович попытался ее отнять. «Постарайтесь ни о чем не думать, закройте глаза, представьте себя лежащим под тенистым прохладным дубом, над которым плывут медленные облака». Она держала Михаила Соломоновича за запястье, словно слушала пульс. Под ее пальцами трепетал невидимый родничок его жизни. Это был родничок его судьбы. Судьба начиналась задолго до его рождения и будет длиться после смерти. Вам предстоят грозные испытания, но вы их преодолеете. Перед вами будут воздвигнуты непреодолимые хребты, но вы их раздвинете. Вам предстоят столкновения с могущественными соперниками, желающими вашей погибели. Но погибнут они, а не вы. Будет минута в вашей жизни, когда вы станете вершителем судеб не только России, но и мира. Ваша доля прекрасна. Вы баловень судьбы. Михаилу Соломоновичу казалось, что он околдован. Он не мог отнять руку. Ее голос был сладок, чудесно сжимали запястья тонкие пальцы. Он пустил ее в свою судьбу. Она вплыла в его судьбу ни в кремлевском дворце, ни из двери, похожей на деревянный киот. Но раньше, быть может, в младенчестве, в миг зачатия, в библейские времена, когда его предки шли по пустыне и родничок забил под посохом предводителя. Или еще раньше, на заре земной жизни, когда на отмеле теплого моря ожила первая молекула. Или в миг творения, когда из божественной пустоты ринулись в мир галактики, в сотворенном мире сверкали молнии, и она была молнией. Михаил Соломонович всплывал из этого восхитительного и ужасного бреда. Лана отпустила его бессильную руку. В запястье среди сосудов и жил была продернута тончайшая нить, продетая колдуньей. «И как я умру?» — слабо спросил он. «И где мне смерть пошлет судьбина? В бою ли, в странствии, в войнах? Расклюют ли меня орлы пустыни? Или поглотят морские гады? Или я по русскому обычаю буду лежать под образами?» «Под образами, Михаил Соломонович». Лана повернулась и пошла в особняк с готическим крыльцом. Скользила по ступеням ее малиновое платье. Михаил Соломонович пьяно побрел к воротам.